Седьмое. Когда я явился к маститому исследователю, он сидел на крыльце и раскупривал поллитровку столичной. Рядом стояло еще несколько полулитровок. Однако не подумайте, что он был пьяницей, он сроду ничего спиртного не пил. К водке подтолкнула его наука, скормив куром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 Скульптор выцарапал булавкой. «Непарному Н.Д. Курферсту Курляндии, Курирующему Кур, За руководство Куроводством Воздвигнут сей монумент». Николай Дармидонтович уложил статуэтку во войску, И мы уже двинулись со двора, Как вдруг увидели кота на до носора, Который схватил крупного цыпленка.